Глава двенадцатая. Палтусова в заместителе. — Лада, а я как раз собирался через пару минут уйти на планёрку. Шеф встал из-за стола, когда я буря ворвалась к нему в кабинет. — Константин Петрович, мне нужно кое-что с вами срочно обсудить. — Что-то произошло? — подобрался он, жестом предложив мне присесть. да «Назначьте Аркадия Палтусова моим заместителем. В моём кабинете хватит места для ещё одного стола». Шеф замер в странной позе на полпути к своему креслу и вылупился на меня так, что его глаза, казалось, вот-вот выпадут на столешницу. «Что ты сказала?» — переспросил он растерянно. «Что слышали? Мне нужен Палтусов в моём кабинете. Пусть сидит прямо напротив». Глядишь, научиться чему-то ценному. «Не думаю, что это хорошая идея». Шеф наконец сил но так неаккуратно, что кресло чуть не выехало из-под него. «Ты ведь знаешь, что Аркадий — сын нашего финансового директора?» «Знаю, и что? Думаете, его отец будет возражать? Или сам Аркадий не захочет находиться у меня в подчинении?» «Наоборот!» вздохнул Константин Петрович. Он помолчал, подбирая слова, а потом осторожно заговорил. «Понимаешь, Аркадий, конечно, парень... э-э-э... но это, как бы так выразиться, единственное его достоинство». Я оценила дипломатичность шефа и хихикнула. «Кажется, он решил, что я не приняла его слова всерьез» поэтому продолжил меня вразумлять. «Ты общалась со старшим Палтусовым?» «Да, сегодня с утра ко мне приходил». «Ты веришь, что некто подобный ему мог поместить сына на такую скромную должность, как организатор мероприятий?» «Нет», — подумав, отозвалась я. «И действительно, Геннадий Юрьевич Палтусов не выглядел человеком, которому было важно взрастить из сына настоящего лидера, позволив тому самому без помощи подняться по карьерной лестнице. Почему? Да по той простой причине, что он уже считал Аркашу воплощением всех мыслимых и немыслимых достоинств. Вот именно! Достаточно послушать Геннадия пару минут, и станет ясно, что если бы он мог завтра же сделать Аркадия президентом страны, он не колебался бы ни секунды. Можешь мне поверить, его супруга ничуть не лучше. Вот они вдвоем и избаловали единственного сыночка до безобразия. Тогда как же он стал организатором? А вот так!» К счастью, Гена является всего лишь одним из совладельцев нашей группы компаний, иначе нам всем пришлось бы намного хуже. Когда он решил взять сына на работу в свой финансовый отдел, тот натворил там таких дел, едва не ввел фирму в убытки. Старшему Палтасову пришлось покрывать все из своего кармана. Но прозреть его это не заставило. Куда там? — огорченно махнул рукой шеф. Геннадий подумал и решил, что у Аркаши просто способности к чему угодно другому, а не к финансам. Он попытался пропихнуть его на другую управленческую должность, но тут восстал весь совет директоров. Конфликт мог навредить нашей группе компаний, и мне пришлось искать компромисс. К сожалению, избавиться от Палтусовых мы пока не можем, Но мне в итоге удалось убедить Гену, что Аркадий просто должен заслужить уважение. Ведь если он пройдет по карьерной лестнице снизу вверх и докажет, что чего-то стоит, то другие директора наверняка прозреют и осознают свою ошибку. Так он продемонстрирует, что не просто папенькин сынок, а настоящий лидер. «Неплохая идея», — признала я. «Ну да». В итоге Аркадий получил должность организатора в новом экспериментальном отделе. Мы с советом директоров пришли к выводу, что там он причинит меньше всего вреда. Я невольно хихикнула. Собственно, меня туда поместили по тем же соображениям. Даже если неумелый управленец развалит экспериментальный отдел, на основной деятельности фирмы это не скажется. Правда, теперь я сильно выросла в глазах шефа. Но поначалу наверняка тоже казалось ему просто дочкой влиятельного папаши, которая от безделья решила повоевать за независимость. «И это ещё не всё, Лада!» — шеф притворился смущённым. «Не хотел тебе говорить, но после того, как на мероприятии оба Палтусовых узнали правду о твоём отце, они вознамерились заполучить меня» а точнее нас с папой к себе в семью. Да, поэтому я и хочу, чтобы ты представляла себе последствия своего решения. Перевод в твой кабинет Аркаша наверняка воспримет по-своему. Он начнет активно добиваться э, твоего внимания. Убедительные аргументы, согласилась я. Но мне все равно нужен Палтусов в кабинете. нужен «Ты ведь в него не влюбилась?» «Шутите?» — хмыкнула я. «Он для меня слишком хорош». Константин Петрович неуверенно улыбнулся, продолжая при этом демонстрировать полнейшее непонимание. «Поверьте, я осознаю последствия появления Аркадия в кабинете. Но скажите, если я завтра уволюсь, кто будет первым кандидатом на должность начальника отдела?» «Ведь вы сами сказали, что пока не можете избавиться от Палтусовых». «Ты собираешься завтра уволиться?» — насторожился шеф. «Нет, но я поняла, что даже если выиграю спор, то на прежнюю должность уже точно не вернусь. И на этой вряд ли останусь. После посещения мероприятия мне стало ясно, что когда я занимаюсь чем-то масштабным, то чувствую себя более счастливой». «Подашься к отцу?» — быстро спросил шеф. «Так, осторожнее, Лада. Готова спорить. Едва он отсюда выйдет, как отец тут же узнает об этом разговоре. Пока не планирую, но загадывать не стану». Я замолчала. Шеф тоже молчал, ожидая подробностей. «А их не будет. Что сказано, то сказано. Понимай, как хочешь. Ничего не обещаю» но уже и не отрицаю. В данном случае, чем меньше слов, тем лучше. «Ясно», — кивнул он, осознав, что разъяснения не последуют. «Могу я рассчитывать, что ты продержишься здесь хотя бы два 3 месяца? Уверен, за это время ты более-менее наладишь работу отдела и новому руководителю не придётся начинать почти с нуля». Я кивнула, думая про себя, что постараюсь сбежать раньше. Если, конечно, получится до завтрашнего вечера решить проблему с Ярославом и поладить с Эмюэлем. Но шефу, конечно, знать об этом ни к чему. И папе тоже. Пусть пребывают в уверенности, что в ближайшее время я не собираюсь никуда срываться. Продержусь. А Аркадий как раз понаблюдает за моей работой и, возможно, кое-чему научится. Вы ведь в этом заинтересованы? К тому же, открыто конфликтовать со мной он теперь побоится. А уж с заигрываниями я как-нибудь справлюсь. Есть, правда, риск. Я кинула хитрый взгляд на шефа. Если папа вдруг лишит что Аркадий мне нравится, то Палтусовым придется нелегко. Последний аргумент показался шефу весомым. Он просиял, и кивнул, вернув мне хитрый взгляд. М да, очевидно, достали его эти палтусовые. На самом деле я, конечно, не собиралась жертвовать Аркадием. Каким бы противным он ни был, но жестокой расправы точно не заслужил. Однако для того, чтобы отвлечь внимание от Дана, он подходил идеально. Если я правильно себя поведу, то папа и Ярослав сначала захотят выяснить, есть ли что-то между мной и младшим Палтусовым. А когда поймут, что нет, Аркашу попытаются завербовать, чтобы он за мной следил и докладывал о каждом моём шаге. И пусть. Аркаша предсказуем, и им легко манипулировать. Так что пусть лучше под боком будет известный шпион, чем неизвестный. Он будет докладывать только о том, что я сама решу ему показать. Папа ведь хотел подсунуть мне другого личного помощника вместо Дана. А тут такая удача. Появился шанс заполучить соглядатая в лице моего зама, который сидит прямо в моем кабинете. Кому теперь нужен этот личный помощник? Плевать на него. Есть кандидатура получше. Кстати, интересно, пытался ли папа завербовать Дана? Не сам, конечно, а через доверенных лиц. Думаю, он отправлял кого-нибудь пообщаться с ним на отвлеченные темы, чтобы прощупать почву. И Дан проверку не прошел. В том смысле, что достаточно поговорить с ним минуту и даже меньше, как становится ясно, шпионом он не станет ни при каких обстоятельствах. Очень уж он неудобный. Аркадий же... Другое дело. Его довольно легко заставить откровенничать. Отвешивай похвалы, называй гением, сочувствуй, что такому гению злобные завистники не дают развернуться в полную силу. И всё. Особенно, если на переговоры пришлют какую-нибудь красотку, а у папы таких специалистов в избытке, которая будет хлопать глазками и изображать неземной восторг. Потом Аркашу ещё не заткнуть будет. «А уж я позабочусь, чтобы он видел и рассказывал только то, что нужно мне». «Что ж, тогда пойду распоряжаться насчёт Палтусова», — вклинился в мои мысли шеф. «Только сделайте так, чтобы он сильно не наглел, ладно? Во-первых, конечно, ему не следует знать, что это я попросила подселить его ко мне в кабинет. Во-вторых, У него не должно возникнуть даже мысли, что повышение он получил за свои выдающиеся заслуги, иначе он мне и работать не даст. Начнёт с умным видом советы раздавать. В идеале как-то бы вообще всё повернуть так, чтобы он сам попросился ко мне в кабинет и при этом чувствовал, что ему сделали огромное одолжение. Константин Петрович немного подумал, а потом предложил. «Давай я проведу сейчас планерку с твоими сотрудниками. Аркадий тоже будет там, ведь он все еще числится организатором. Я объявлю, что нам очень повезло заполучить тебя в команду, ведь ты высококлассный специалист с опытом работы в передовых компаниях». «Ого, приятно», – вклинилась я. «А главное – это правда». Даже Палтусов не сможет возразить, ведь он видел, как ты блистала на мероприятии. Так вот, разумеется, такого специалиста постоянно пытаются переманить к себе другие работодатели. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы ты передала свои знания кому-то из сотрудников, который в случае чего сможет потом возглавить отдел вместо тебя. «Угу». А тут Аркадий заверещит, «Эй, вы же обещали сделать руководителем меня». Не заверещит. Я ему намекну перед планеркой, что для него появилась более престижная должность в другом отделе. В том самом, куда он изначально просился. А для всех остальных объявлю, что после долгих уговоров ты согласилась взять одного стажера, но выдвинула условия. Он должен быть толковым, должен все схватывать на лету и беспрекословно выполнять твои поручения. Если же что-то пойдет не так, ты оставляешь за собой право сменить стажера на того, который сможет с тобой сработаться. Аркадий теперь знает, чья ты дочь, а значит, у него не возникнет вопросов, почему ты получила право выдвигать требования. Готов спорить, он сделает все, чтобы стажером выбрали именно его и от престижной должности откажется, лишь бы получить доступ к телу и возможность завоевывать меня без помех. Ведь мой отец поможет открыть ему дорогу на самый верх, в политику или в большой бизнес. Ради такого можно и мальчиком на побегушках побыть. — Да, — шеф слегка поморщился. — Я немного поломаюсь для вида, а потом дам согласие. «Так есть шанс, что он будет вести себя чуть более сносно, чтобы ты его не выгнала». «Идеально», — обрадовалась я. «Правда, у меня утром назначена пара встреч с сотрудниками, но ради такого дела мы их сдвинем. Только я на планерку не пойду, иначе всё может получиться не так, как надо». «Само собой», — Я скажу, что у тебя возникли срочные дела, и ты попросила меня самого подобрать тебе подходящего стажера. Ведь я дольше работал с твоими сотрудниками и лучше знаю, кто на что способен. В общем, придумаю что-нибудь». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. Предложенный шефом вариант устраивал меня даже больше. Так младший Палтусов будет не замом, а всего лишь моим учеником. Значит, его легче будет ставить на место. Ведь заместитель — это уже управленческая должность, а Аркадия к управлению лучше не подпускать как можно дольше. Всё получилось, как мы и рассчитывали. Константин Петрович выступил перед моим отделом, и, по его словам, Аркадий едва не скончался от перевозбуждения, с пеной у рта доказывая, что только он справится с задачей, как никто». Другие сотрудники пытались робко оспорить его кандидатуру, но он, очевидно, уже успел их запугать тем, что старший Палтусов может вышвырнуть их из фирмы. Так что они хоть и были недовольны, но возражали тихо и себе под нос. Константин Петрович задачу выполнил на ура. Он еще заставил Аркашу себя уговаривать, чтобы тот проникся важностью момента, но до последнего сопротивляться не стал, иначе, будущий гениальный управленец, побежал бы жаловаться папочке. А так создавалось впечатление, будто шеф сделал одолжение, а не вынужден был уступить. В итоге, когда я вернулась с обеда, у меня в кабинете уже стоял второй стол, за которым осваивался Аркадий. Было видно, что мой кабинет ему очень нравится. Настолько, что он предпочел бы сидеть здесь один. По крайней мере, на моё кресло он поглядывал с досадой и вожделением. Ничего, потерплю. Зато так решается сразу несколько проблем. Во-первых, Аркадий оттянет на себя внимание, которое сейчас сосредоточено на Дане. Во-вторых, само присутствие младшего Палтусова в кабинете будет действовать на меня отрезвляющим образом. А то я слишком часто в последнее время витаю в облаках. К счастью, очень трудно думать о романтике, видя напротив самодовольное лицо Аркаши. Оно приводит в чувство лучше на нашатыря. В-третьих, я не буду оставаться наедине с Даном, чтобы не плодить поводы для сплетен и домыслов. Теперь мы почти все время будем на виду. И как бы это ни было огорчительно, придется отказаться от совместных поездок на работу и с работы. Поговорю завтра с Даном. Надеюсь, он поймёт. Впрочем, он всегда всё понимает. Да, представляю себе реакцию, когда он узнает про то, что я посадила Аркадия к себе в кабинет. Главное продержаться и не убить младшего Палтусова раньше времени. А желание убить было очень сильным. Особенно после его первых слов. Ведь стоило мне войти в кабинет, Аркадий расплылся в улыбке и ляпнул с такой интонацией, словно я была его подружкой. «Привет, Лада! Неплохо ты тут устроилась. Знаешь, я подумал, что мне тоже нужна будет секретарша. Ты ведь не против? Там, в приемной, много места. Хватит для двоих. Кстати, а где твой помощник? Ты его все-таки уволила? И правильно, мерзкий тип». Я глубоко вздохнула, Вот и первая проверка на прочность. Впрочем, я была к этому готова. С таким, как Палтусов, нельзя давать слабину. Иначе обнаглеет еще больше. «Во-первых, я тебе не Лада, а Лада Викторовна», — спокойно сказала я. «На ты будешь называть своих подружек, а я твоя начальница. Во-вторых, никаких тебе секретарш. Ты стажёр «Если вдруг мой помощник, как сегодня, будет занят другими моими поручениями, я вполне могу заставить тебя приносить кофе». Какое у него стало лицо! Люба дорого посмотреть. Да, лучше кофе у него не просить, плюнет ещё. Впрочем, я и не собиралась. Так, припугнула слегка, чтобы не зарывался. «Что, не согласен?» — уточнила ласково. «Тогда что ты тут делаешь?» Я просила расторопного толкового стажёра, который будет беспрекословно выполнять мои поручения. А для двух начальников тут слишком мало места. И снова я мысленно возблагодарила шефа за его идею. Страшно подумать, как вёл бы себя Аркадий, стане он моим заместителем. Это была бы катастрофа вселенского масштаба. «Нет, разумеется, прямо сейчас...» Не особенно напрягаясь, я могла бы размазать Аркашу тонким слоем по ковровому покрытию. Достойным противником он определённо не был. Но для моих целей пока нужен был в меру обнаглевший Палтусов. Поэтому я и Дана собиралась попросить не особенно его тиранить. Главное, не допускать, чтобы уровень дерзости превысил норму. Вот как сейчас. Получив отпор... Аркадий надулся и кинул на меня злобный взгляд. Но, как ни странно, он почти сразу взял себя в руки и даже выдавил улыбку. Видимо, вспомнил, что я ему нужна намного больше, чем он мне. «Простите, Лада Викторовна», — почти любезно сказал он. Однако я заметила, как у него раздуваются крылья носа, выдавая злость. «Какие будут распоряжения?» «Так-то лучше. Что касается распоряжений, я побарабанила ногтями по столу. С сотрудниками я опять побеседовать не успела, но это не беда. Сейчас мы с тобой поедем на встречи с клиентами, а по дороге ты мне подробно расскажешь, над чем уже успел поработать ваш отдел. Я как раз составлю общую картину, а завтра со всеми остальными переговорю. В офис мы сегодня уже возвращаться не будем». Последняя встреча состоится в пять. Закончим как раз около шести или даже позднее. «Угу!» Он кивнул и внезапно повеселел, как будто пришёл к какому-то выводу. Наверное, обрадовался, что мы до самого вечера будем колесить по городу бок о бок. Как раз подходящая обстановка, чтобы пойти в атаку. Конечно, Аркадия с собой на встрече можно было не брать но я подозревала, что за мной следили люди Ярослава и собиралась показать им представление. Больше чем уверена, Аркадий будет всячески демонстрировать, что мы с ним пара. Я, конечно, поощрять его не собиралась, но и активно отбиваться не планировала. Пусть у наблюдателей останется вопрос, так мы пара или нет? Ярослав, конечно, не идиот. Он заподозрит, что я хочу сбить его со следа, но наверняка решит понаблюдать подольше, чтобы проверить догадки. Очень уж ему нужны рычаги воздействия на меня, а Дан пока не стопроцентный вариант. Ведь ночью я к нему не поехала, а к любовнику должна была бы поехать. Значит, надо сделать так, чтобы Аркадий чуть больше, буквально на капельку, походил на моего возможного возлюбленного, чем Дан. Главное — не переиграть. Поэтому я буду вести себя прохладно, но так, чтобы не было до конца ясно, я отбиваюсь от назойливого поклонника или просто не хочу афишировать наши отношения, опасаясь, что кто-нибудь доложит об этом отцу. А после встреч с клиентами я отделаюсь от Аркаши и поеду к Сэмюэлю. Вот только если за мной следят люди Ярослава, они не должны об этом узнать. Поэтому я собиралась немного поиграть в шпионов. Конечно, с Сэмюэлем можно было бы встретиться и позже. Да только подходящего момента могло так и не подвернуться. А время поджимало. Ох, как поджимало! Я должна была как можно скорее узнать, есть ли вообще шанс, что он мне поможет. Или нужно в срочном порядке искать другие способы побега. Я собиралась сделать всё, чтобы после сегодняшней встречи У меня уже был точный ответ на этот вопрос. Поэтому в обед я предприняла кое-какие меры. Во-первых, купила самый дешевый телефон в салоне, подключила новый номер и позвонила иностранцу. Я не была уверена, что мой основной телефон не прослушивают. Папа вполне мог такой провернуть, поэтому решила не рисковать. Сэмюэль обрадовался моему звонку мы договорились с ним о встрече в восемь часов в переговорной комнате нового отеля. Именно того, в котором было недавнее мероприятие. К этому времени я как раз успею отделаться от Аркадия и даже, возможно, перекусить в каком-нибудь кафе. Во-вторых, с этого же телефона я связалась с Евой, моей единственной подругой и по совместительству секретаршей отца. Ей я дала несколько заданий, которым она отнеслась с большим энтузиазмом. Кажется, подруга обожала играть в шпионов. Она даже внесла пару толковых предложений, как всё провернуть наилучшим образом. Правда, поесть в обед я так толком и не успела. Так, перехватила кофе с булочкой в первопопавшейся забегаловке Когда выезжаем? — ожидаемо спросил Аркадий. В голосе звучало предвкушение. Глаза как-то подозрительно блестели. Да, кажется, он совершенно уверен в том, что после совместного мотания по городу я просто не смогу не поддаться его обаянию. Весёлая будет поездочка, судя по всему. Внезапно я поняла, что страшно соскучилась по Дану. А в следующий момент ожил мой телефон. Я посмотрела на дисплей и почувствовала радость пополам с удивлением дан мне звонят сейчас поговорю и поедем кивнула я полтасову и быстро вышла из кабинета одновременно принимая вызов привет сказал дан теперь когда я не видела его лица тихий проникновенный голос воздействовал на меня гораздо сильнеедым мурашек я как будто ощущала его кожей привет и вроде бы расстались совсем недавно, а чувства такое, будто не виделись по меньшей мере пару недель. И когда я успела так соскучиться? «У тебя всё в порядке?» Он уточнил это с такой теплотой и заботой, что в горле неожиданно запершило. «Да», — с задержкой отозвалась я. «Надо было сказать ему, чтобы завтра добирался до офиса без меня», Да и вообще теперь лучше встречаться только на работе, но... Я не смогла. Молодушно решила, что завтра заеду за ним в последний раз и всё объясню по дороге. «Знаешь, я могу освободиться пораньше», — вдруг сказал Дан. «Если хочешь, подъеду к месту встречи с клиентом и буду тебя сопровождать». «О, как же я хотела завопить...» — Да, конечно, я этого очень хочу. Немедленно выезжай. Но мне нужно было разыграть представление с Аркадием, а потом без свидетелей встретиться с Эмюэлем. И присутствие Дана было сейчас крайне нежелательно. — Нет, не стоит, спасибо. Лучше разберись там вдумчиво со своими делами. А если уже разобрался, то отдыхай. Завтра увидимся. — Как скажешь. Помолчав, отозвался он. «Если передумаешь, звони». «Хорошо», — я невольно улыбнулась. «Вот это настоящий помощник. Всегда готов прийти на зов». «До завтра, Дан». «До завтра. Не скучай». Он отключился, а я все продолжала смотреть в пустоту. Мне послышалось или он действительно сказал «не скучай»? как будто почувствовал. После звонка Даны настроение улучшилось. Даже Аркадий раздражал уже не так сильно. Я заглянула в кабинет, подхватила сумку и скомандовала «Едем».